что любая подоплека его поведения не показалась бы ей теперь странной. «Куды вас вести, пане?» — спросил веслоусый извозчик на привокзальной площади. «У Готель», — ответил Сергей Васильевич. «У яки? — «У ровно, — «У Бельвю», — напрыклад. «Добрый, пане», — кивнул извозчик. Сергей Васильевич отвечал, кажется, лишь машинально.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 поняв вдруг, что с ней так здороваются впервые. В том мире, где принято было пожимать людям руки, она была еще ребенком, и к ней это обыкновение не относилось. А в мире, в котором ей пришлось повзрослеть, никто не пожимал ей руку, потому что никто не считал ее человеком, кроме Сергея Васильевича. Это с ней кстати. Целый сон воспоминаний сразу же обрушился на нее,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 «Бел-червоно-белые картинки пройдут незамеченными?» Под участниками он подразумевает, конечно, Веронику. На Яшу то ему плевать, как и на саму затею. Это было Ксении понятно. Слова про картинки непонятны, но не имело значения уже ни то, ни другое. Она сделала шажок в сторону. еще один побольше. еще. «Нам потребна сопраудная реформа белорусской мовы!» — воскликнул Яша, дрожащим от волнения и возмущения голосом. «Наихудшейшим чином!» Ксения попятилась и нырнула в арку соседнего дома. «Вам, лично вам, требуется поменьше думать о великих целях, а побольше...»